Первый и второй тома мирового кризиса вышли в свет в 1923 году. Вскоре появились еще два тома, а затем через некоторое время и завершающий пятый том. Название труда показывает, что автор имел в виду написать своеобразную всемирную историю, охватывающую канун Первой мировой войны, саму войну и годы послевоенного мирного урегулирования. Мировой кризис, пожалуй, более ярко, чем все предшествующие книги Черчилля, воплотил его идею о том, что историю делают герои. В данном случае таким творцом истории выступал он сам. Неудивительно, что лорд Бальфур назвал это произведение блестящей автобиографией Черчилля, замаскированной под всемирную историю. Черчилль считал себя как политика намного выше своих современников и полагал, что только те государственные дела ведутся правильно и разумно, которыми занимается он сам, а то, что делают другие, всегда плохо. Именно с этих позиций он рисовал картину событий в пяти томах «Мирового кризиса». Мировой кризис не может быть отнесен к числу исторических работ. Английские историки пришли к этому выводу довольно единодушно еще в момент выхода в свет первых двух томов. Например, профессор английской истории Лондонского университета Поллард в рецензии, опубликованной в «Таймсе», назвал книгу Черчилля «Апологией адмиралтейства» и заметил, что апология может быть первоклассным материалом для изучения истории, но не может сама по себе являться историческим исследованием. Печать подняла... Большой шум вокруг мирового кризиса, поскольку в своей книге Черчилль недвусмысленно проводил идею о том, что во время войны в вопросах стратегии по большей мере правыми оказывались не профессиональные военные, а профессиональные политики. Здесь он прежде всего имел в виду самого себя. Его труд, естественно, вызвал немало протестов со стороны генералов и адмиралов, участвовавших в планировании операции. В 1927 году они издали специальный сборник статей под названием «Мировой кризис. Критика». Однако и друзья, и противники в общем сходились в том, что у Черчилля выработался собственный литературный стиль, и что его книги читаются легко и с большим интересом, несмотря на их громадный размер. Один из английских романистов Арнольд Беннетт заметил, Черчилль, независимо от того, точно он излагает факты или не точно, в высшей степени читабелен. Он почти так же читабелен, как Макколей. Сравнение с Макколеем было одной из высших похвал для Черчилля. Макколей являлся образцом, которому он всегда стремился подражать. Артур Конан Дойль писал в «Таймсе», что Уинстон Черчилль Обладает лучшим стилем в прозе, чем кто-либо из современников.